Слегка опьяняющего. Отец пил фиолетовое, самое крепкое. Он уселся за главный стол, который располагался поперек комнаты. Той самой комнаты, где полтора года назад Хиларан угрожал его убить. Прошло шесть месяцев, как они получили от Хиларана краткое письмо вместе с книгой для Шалан, с авторством знаменитой Ясны Холин. Шалан прочитала записку отца дрожащим шепотом. В ней мало что говорилось.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 Шалан поковыряла еду в своей тарелке, слушая отца, который похвалялся новыми племенными рубигончами. Говорила про цветение дома ⁇ Сплошной обман ⁇ Девушка не хотела ему перечить. Он всегда был с ней добр. Но разве не следовало кому-нибудь что-нибудь сделать? Хилоран бы сделал. Но брат их покинул. Все становится хуже и хуже.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 «Пошумите, придурки!» Гости вежливо похлопали, хотя теперь все выглядели еще более стесненными, чем раньше. Балаты-двойняшки посмотрели друг на друга и легонько постучали по столу. «Да провалитесь вы все в пустоту!» Отец рухнул обратно в кресло, а его паршуны в это время подошли к низкому столу с коробками в руках. «Подарки моим детям в честь этого события!»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 Словно внимательно выбирал, куда наступить, чтобы не запачкаться. Меня послал его высочество великий князь Валама, повелитель этих земель. Его внимание привлекли слухи о темных делишках здесь. Слухи о смерти светлоглазой женщины. Их с отцом взгляды встретились. «Мою жену убил ее любовник», – возразил отец. «А потом покончил с собой».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 Вместо этого замахал руками в сторону дочери и гостей. «Прочь!» – выкрикнул он. «Мне нужно больше простора! Ты, конец, давай поговорим наедине! Нет нужды тащить в дом гуличную грязь!» Тавинары встали. Им явно не терпелось уйти. Их дочь обернулась перед тем, как выйти. Посмотрела на балата и что-то прошептала. Отец уставился на шалан, и она поняла, что опять застыла при упоминании матери. Осталось сидеть за своим столом. «Дитя!» – мягко произнес отец. «Иди побудь с братьями!» Она удалилась, миновав гонца, который подошел к главному столу. «Эти глаза!» Его звали Редин, и был он бастардом великого князя. Валам, по слухам, использовал своего незаконнорожденного сына в качестве палача и наемного убийцы.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 «Ты – маленький пыленосец», – он глубоко вздохнул. – Клянусь буре, это было здорово. – Нам надо чаще смеяться, – заметила девушка. – В этом доме смеху не рады, – проворчал Юшу, протягивая вино. И Из-за отца? – спросила Шалан. – Он один, а нас четверо. Просто надо быть веселее. – Наше веселье не изменит фактов, – возразил Балат. – Хотел бы я, чтобы Хилоран никуда не уходил.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 Шалан встревоженно уставилась на него как раз в тот момент, когда он ткнул гонца пальцем и что-то прошипело. Было слишком далеко, чтобы Шалан расслышала, но она знала этот отцовский взгляд. Девушка много раз его видела перед тем, как светлорд Давар брал трость или даже кочергу и принимался охаживать кого-то из слуг. Гонец плавным движением поднялся. Его утонченность казалась щитом, который сдерживал отцовскую несдержанность.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 «Мы стоим плечом к плечу!» «Полагаю, не считая тех, кто уже не может стоять!» «Убирайся отсюда!» Гонец одарил отца взглядом, полным отвращения и презрительной ухмылкой. Она словно говорила «Пусть я и ублюдок, но не пал так низко, как ты!» Потом быстро ушел, забрав своих людей. И донесшиеся снаружи резкие приказы свидетельствовали о том, что он желает вновь отправиться в путь. Невзирая на поздний час, поскольку у него есть другие поручения за пределами владений Светлорда Давара. Когда он уехал, отец уперся в стол обеими руками и выдохнул. – Уходите, – велел он четверым детям, опустив голову. Они медлили. – Убирайтесь, – взревел Светлорд Давар. Братья бросились вон из комнаты, и Шелан едва успевала за ними. В память ей врезался образ. Отец медленно опускается в свое кресло, схватившись за голову. Его подарок — прекрасное жерелье — лежал забытым в открытой коробке на столе прямо перед ним.